Глава 49. Положение обостряется. Птиц больше нет, и мятежники голодают. Вчера я говорил с Бертом Райном. Сегодня мы опять говорили по душам, и я уверен, он никогда не забудет тех немногих прочувствованных слов, которые я ему сказал. Началось с того, что вчера вечером в 5 часов я услышал его голос доносившийся из-за решетки вентилятора. Став за угол командной рубки, вне его выстрелов, я заговорил с ним в таком тоне. «Ну что, голодаете? А не хотите ли знать, что будет сегодня у нас на обед?» Я только что был внизу и видел, что там готовят. «Слушайте же, что у нас будет? Во-первых, гренки с икрой, затем бульон, соус замаров омаров, бараньи котлеты с французским горошком, знаете, такой сладкий горошек, который тает во рту. Потом калифорнийская спаржа с айбоном. Ах, да, забыл. Еще жареный картофель, холодная свинина и бобы. А на сладкое пирог с абрикосами и наконец кофе. Настоящий кофе. Что, ведь не дурно. Вы теперь чего доброго затаскуете? Пожалуй, будете вспоминать те разнообразные завтраки, какими угощают в бесчисленных ресторанах нашего доброго старого Нью-Йорка. Я сказал ему сущую правду. Описанный мною обед, приготовленный, конечно, из консервов, был именно тот обед, какой ожидал нас сегодня. «Довольно болтать», — огрызнулся он. «Я хочу говорить с вами о деле». «Ну так вы паливаете, в чем ваше дело», — грубо сказал я. Но прежде скажите, когда вы и вся ваша подлая шайка намерены приняться за работу. Будет вам мочалку жевать, — оборвал он меня. Лучше послушайте, что я вам скажу. Теперь вы у меня в руках. Верьте, не верьте, но это сущая правда. Я не хочу ее скрывать и говорю вам прямо. Вы в моей власти. Я не скажу, как я этого добился, но знайте. Мы можем раздавить вас, как червей. Когда я сделаю то, что задумал, вам будет крышка. Что будет с нами, еще неизвестно. А вот что вам жарится в аду, так это верно, — проговорил я со смехом, хоть и не воображал в ту минуту, какие адские муки ожидают его в ближайшем будущем. — К черту ад, я его не боюсь, — сказал он. — А вам все-таки капут. Я хотел предупредить вас об этом. Только и всего. — Я старый воробей. И меня не так-то легко околпачить, — засмеялся я. Вы говорите, что нам скоро капут? Так извините, приятель, я вам не поверю, пока вы не докажете этого на деле. И, разговаривая с этим человеком в таком духе, я думал о том, как легко я подбирал слова и фразы из собственного его лексикона, чтобы он мог меня понимать. Положение было самое скотское. Уже 16 человек из нашего состава отправились на тот свет. И выражения, которые я позволял себе употреблять в этом разговоре, были скотские выражения. Не мог я не сокрушаться и о своем человеческом достоинстве. Разговаривая с этим типичным продуктом нью-йоркских трущоб, я должен был сказать прости мечтам утопистов, видением поэтов и царственным мыслям всех царственных мыслителей. С таким субъектом можно было говорить только об элементарных вещах, о пище и питье, о жизни и смерти, и только зверскими, жестокими словами. «Я предлагаю вам на выбор», — продолжал он, «остаться в живых или полететь в тартерары. -э Сдавайтесь, и мы вас пальцем не тронем, ни одного из вас». «А если мы не сдадимся, что тогда?» «Когда вы пожалеете, что родились на свет?» «Одна голова, говорят, не беда. Но вы не один. При вас есть девушка, для которой вы не чужой. Не мешало бы вам хоть о ней подумать, вы не дурак и понимаете, к чему я гну?» «О да, я понял. И почему-то в моем мозгу пронеслось все то, что я читал и слышал об осаде иностранных посольств в Пекине. И о том, какие планы были у белых, Относительно их женщин, на тот случай, если бы орды желтокожих прорвались сквозь последние линии обороны. Понял и старик-буфетчик. Я видел, как злобно сверкнули его черные раскосые глазки в их узких щелках. Он понял, на что намекал этот скот. «Ну что, смекнули, что я хотел сказать?» — повторил Берт Райн. И я узнал гнев. Не тот безудержный гнев, когда человек весь горит, теряет голову и через минуту остывает, а злой, холодный гнев. Передо мною пронеслось видение. Я видел моих предков, сидящих на высоких местах, веками господствовавших во всех землях, на всех морях. Я видел их и наших женщин с ними, изнемогающих в неравной борьбе, обманутых в своих надеждах засевших в неприступных крепостях, притаившихся в дремучих лесах, вырезанных до последнего человека на палубах кораблей. И всегда мы господствовали, и наши женщины господствовали вместе с нами. Жили мы или умирали, с нами жили или умирали и наши женщины. Но живые мы всегда повелевали. Да, то было царственное видение». И ослепленный его пурпурным сиянием, я осознал его этику, продукт веков ее создавших. То был священный завет потомкам, долг, унаследованный нами от предков. И пламя моего гнева начало остывать. Ведь это был не животный красный гнев, это был гнев интеллектуальный. Он был основан на здоровом суждении и на уроках истории. Это была философия поступков сильных и гордость сильных своей силой. Вот когда я, наконец, понял Ницше. И я оценил значение книг. Отношение высокого мышления к высоким поступкам. Переход полуночных мыслей в действие у человека в моем положении. Занимающего высокое место на юте грузового судна в 913 году. С моей женщиной возле меня с моими предками за мной, с моими косоглазыми слугами подо мной и со скотами у меня под пятой. Я чувствовал себя владыкой. Я понял все значение верховной власти. Да, гнев мой был холодный, белый гнев. Эта подпольная крыса в образе ничтожного человека проползла по внутренностям судна, чтобы грозить мне. Притаившись в норе стальными стенами, она подняла свой писк, на какой способна только крыса. И под влиянием таких чувств я в таком же духе ответил этому негодяю. Когда вы, как последний пес, которого пинками принудили к повиновению, приползете к нам по открытой палубе среди белого дня, и каждым вашим поступком докажете, что вы рады повиноваться, что вы счастливы вашим рабством, Тогда и только тогда я стану разговаривать с вами». После этого он по крайней мере 10 минут осыпал меня из-за решетки вентилятора площадной бронью. Но я не отвечал. Я слушал, слушал хладнокровно и, слушая, понимал, почему много лет назад англичане в Индии расстреливали из пушек восставших сипаев. Но когда сегодня утром я увидел, что буфетчик носится с пятиголонной бутылью серной кислоты, мне ни на мид не пришло в голову, какое употребление он намерен из нее сделать. А я тем временем обдумывал другой способ устранить смертельную опасность, какую нам грозил вентилятор. Мне стало даже стыдно, что эта мысль не пришла мне в голову с самого начала. Так она была проста. Отверстие вентилятора было невелико. Достаточно было подвесить перед ним с крыши рубки деревянный ящик с двумя мешками муки, чтобы совершенно закупорить его и защитить себя от выстрелов. Сказано, сделано. Том Спинг, Луи и я влезли на крышу рубки и уже собирались опустить ящик с мукой, когда из вентилятора послышался голос. «Кто там?» — спросил я. «Говорите». «Это я. Пришел предупредить вас последний раз», — ответил Берт Райн. В эту минуту из-за угла рубки показался буфетчик. В одной руке у него было большое ведро, и первой моей мыслью было, что он пришел набрать из катки дождевой воды. Но не успел я этого подумать, как он взмахнул ведром и, описав им полукруг, выплеснул его содержимое в вентилятор. И в тот же миг я по запаху догадался, что это такое. Это была неразбавленная серная кислота. Два галлона из большой бутыли. Должно быть, Берту Райну обожгло лицо, попало в глаза и, вероятно, от жестокой боли он, сорвавшись в трубе вентилятора, упал в трюм на уголь. Его вопли были ужасны. И мне вспомнились издыхающие от голода крысы, пищавшие в этой самой трубе в первые месяцы нашего плавания. Мне стало жутко и тошно. Уж если убивать людей, так лучше действовать на чистоту, открыто. Я только тогда ясно представил себе, какие муки должен был испытывать этот несчастный, когда буфетчик, которому брызнул из ведра на голые руки, вдруг, почувствовав укусы огненной жидкости, опрометью бросился к катке с водой аберту Этому молчальнику с беззвучным ядовитым смехом, теперь вопившему от боли где-то там внизу, серная кислота попала в глаза. Мы завесили вентилятор мешками с мукой. Крики внизу прекратились. Очевидно, товарищи перетащили несчастную жертву из трюма на бак. Но, сознаюсь, все это утро было отравлено для меня. Корлейль сказал. Умереть легко, все люди умирают. Но получить два галлона серной кислоты прямо в лицо – совсем другое дело. Это несравненно ужаснее, чем просто умереть. По счастью, Маргарет была в это время внизу, и через несколько минут, когда я пришел в равновесие, я всех моих людей заставил поклясться, что они скроют от нее это происшествие. Ну да, и мы получили свое. Они хорошо нам отплатили. Вчера весь день, после истории с вентилятором, из-под пола в каютах доносился какой-то странный стук. Стук этот был слышен и в столовой под столом, и в кладовой буфетчика, и в каюте Маргарет. Полы всех кают покрыты деревянной настилкой, но под деревом проложено железо, или вернее сталь, из какой построен весь кузов Эльсиноры. Мы с Маргарет сопровождении буфетчика, Луи и Вады обошли все места, откуда слышался стук. Такой стук точно долбили долотом по железу. Стук доносился отовсюду. Но мы решили, что пробить в полу отверстие такой величины, чтобы мог пролезть человек, можно было только сосредоточив удары в одном месте и что такое место непременно обратило бы на себя наше внимание. Маргарет сказала, «Если им даже удастся пробить пол, то тому, кто думает забраться в каюты, придется лезть головой вперед. А раз это так, какие же могут они иметь шансы против нас?» И я успокоился. Но все же, на всякий случай, я отпустил с вахты буквита «С» и приказал ему стоять на карауле в каюте до начала вахты «Маргарет», когда его должен был сменить в буфетчик. Перед самым вечером, после отчаянной стукотни во всех местах пола кают, стук прекратился и ни в первую и вторую вечерние вахты, ни в первую ночную не возобновлялся. В полночь, как только началась моя вахта, Буквит сменил буфетчика на его посту в каютах, и пока тянулись бесконечные часы моей вахты, я, стоя у перил на краю кормы, меньше всего ожидал опасности со стороны кают. Особенно, когда вспоминал о ведре с двумя галлонами серной кислоты, стоявшим наготове для первой головы, которая покажется из-под пола. Кстати, еще не пробитого». Наши разбойники на баке могли взобраться на корму, могли перелезть по снастям с мачты на мачту и опуститься нам на головы. Но как они могли добраться до нас из-под пола, это было выше моего разумения. Но они добрались. Суда современного типа очень сложная вещь. Как мог я предугадать, какой способ изберут враги для нападения? было два часа утра и уже целый час я ломал голову стараясь отгадать от чего из заднего отделения будки над баком идет дым и удивляясь с чего мятежником вздумалось разводить огонь в донке в такой неурочный час примечание донка маленький паровой насос конец примечания За все время плавания Донку ни разу не пускали в дело. Только что пробило четыре склянки, и я еще стоял на своем посту у перил, как вдруг услышал, что в каюте кто-то отчаянно кашляет, словно задыхаясь от дыма. И вслед за тем увидел Ваду, бежавшего ко мне со всех ног. «С буквитом беда приключилась», — выпалил он, — «идите скорей». я сунул ему мое ружье, оставил его на вахте вместо себя и побежал к рубке. Том Спинг зажег спичку и светил мне. На палубе, между кормовым люком и штурвалом, раскачиваясь и размахивая руками, сидел буквит. Из глаз у него ручьем бежали слезы. Первой моей мыслью было, что он по глупости схватился за ведро с серной кислотой и выжег себе глаза. Но душивший его отчаянный кашель, Скоро заставил бы меня отбросить эту мысль. Эту мысль, если бы даже я не услышал, как вскрикнул Луи около открытого люка. Я подошел к нему, и только на меня пахнуло тянувшим снизу воздухом, как у меня сразу сдавило в груди, и я начал задыхаться. Я вдохнул пары серы. И в тот же миг я забыл и про и про мятежников на баке, забыл все на свете, кроме одного. Следующее, что я помню, было то, что я сбежал вниз по трапу и, шатаясь от головокружения, стал ощупью пробираться по большой задней каюте. Сера ела мои легкие и душила меня. При тусклом свете фонаря я увидел буфетчика. Он стоял на четвереньках и, задыхаясь и кашляя, тряс парусника Яцуду, стараясь его разбудить. Учина, другой парусник, тоже задыхался во сне. Мне пришло в голову, что ближе к полу будет легче дышать, в чем я и убедился, как только стал на четвереньке. Я сдернул со спящего учина одеяло, окутал им голову, лицо и рот, вскочил на ноги и выбежал в коридор. Наткнувшись несколько раз на разные предметы, я опять стал на четвереньке и поправил одеяло таким образом, чтобы, оставляя рот закрытым, можно было надвигать одеяло на глаза и сдвигать на лоб. Достаточно мучительно было уже и самое удушье, но всего ужаснее было то, что у меня жестоко кружилась голова. Я неожиданно попал в кладовую. Выбравшись оттуда кое-как, я пропустил поперечный коридорчик, ввалился в следующую открытую дверь и скорчился от боли, ударившись об обеденный стол но теперь я уже мог ориентироваться. Обойдя ощупью вокруг стола и стараясь не дышать отравленным воздухом, я выбрался назад в поперечный коридорчик и свернул направо. К этому времени мое состояние стало настолько серьезным, что уже не думая о препятствиях, на которые я мог наткнуться, я большими прыжками пронесся по коридору до каюты Маргарет. Дверь оказалась открытой. Я вскочил в каюту, и в тот момент, когда я сдернул с головы одеяло, я познал слепоту и частицу тех страданий, какие должен был испытывать бертрайн О, как нестерпимо щипало серо мои легкие, мои ноздри, глаза. В каюте не было света. Задыхаясь, почти теряя сознание, я мог только добраться до кровати Маргарет и в изнеможении упал на нее. Маргарет там не было я всю кровать обшарил руками и нащупал только теплую ямку, которую оставила по себе ее тело в постели. Даже в моем состоянии агонии и полной беспомощности интимная теплота ее тела была бесконечно мне дорога. Несмотря на недостаток кислорода в легких, несмотря на боль от разъедавших их серных паров, несмотря на смертельное головокружение, Я чувствовал, что мне легче будет умереть здесь, где ее белье так нежно грело мою руку. Я, может быть, и умер бы, если бы не услышал страшного кашля, доносившегося со стороны коридора. Это воскресило меня. Я упал с кровати на пол, с великим усилием поднялся на ноги и выбрался в коридор, где опять свалился. Кое-как на четвереньках я дополз до трапа, уцепился за перила, поднялся на ноги и стал слушать. Около меня шевелилось и задыхалось что-то живое. Я бросился и почувствовал в своих объятиях Маргарет. Как описать мою борьбу, когда я поднимался по трапу? Это была пытка, агония, длившийся веками кошмар. Минутами, когда мое сознание мутилось, у меня являлось искушение перестать бороться и опуститься в вечный мрак. Я пробивал себе путь шаг за шагом. Маргарет была без сознания. Я нес ее и, протащив на несколько шагов, падал вместе с ней и съезжал назад по трапу, теряя то, что мне давалось с таким трудом. И среди этого кошмара я твердо помню одно ее теплое, мягкое тело было для меня дороже всего на свете. Несравненно дороже смутно вспоминавшейся мне Родины, дороже всех книг, когда-либо прочитанных мною, дороже всех людей, которых я когда-либо знал, дороже чистого воздуха, там, наверху, струившегося мягко, живительно, под холодным звездным небом. Оглядываясь на прошлое, Я отдаю себе отчет в одном. Мысль бросить ее и спастись самому ни на секунду не пришла мне в голову. Моё место было там, где была она. То, что я сейчас пишу, может показаться абсурдом. Но мне не казались абсурдом те долгие мучительные минуты, которые я переживал тогда, поднимаясь по трапу. Тому, кто заглянул в глаза смерти, кто пережил несколько столетий такой агонии, можно простить, если, описывая свои переживания, он несколько сгущает краски. И пока я боролся с моей кричащей плотью, с моим помутившимся рассудком, я об одном молился, чтобы выходившие на корму двери рубки оказались незапертыми. Жизнь и смерть зависело от этой единственной возможности выхода. Найдется ли среди наших людей человек со здравым смыслом настолько предусмотрительный, чтобы догадаться отпереть эти двери. О, как я мечтал о таком человеке, о таком испытанном верном слуге, как мистер Пайк. Я